Глава 13. Сутки тянулись как в дурном сне. Прямой номер джея был временно недоступен, либо абонент находился вне зоны действия сети. Доверить же новости о фотографиях с баржи, мессенджеру, Гуров не захотел. Тема деликатная. О таких новостях следует сообщать лично. И не тогда, когда фестиваль, праздник искусства, дружбы и поддержки, задуманный когда-то и организованный Полонским лично, Решит по швам. Возможно, плохой рекламы и не бывает, но Гуров знал, что подобной славы Аджей точно не искал. Он позвонил Виктору и узнал, что в городе почти тихо. Концерты и мастер-классы проходят по расписанию. Стены и асфальт планомерно покрываются рисунками. Карусели крутятся, а детские лица расписываются волонтерами радугами и тигриными полосками. На его участке, далеком от центра, и вовсе тишь. Так что за уют и благопристойность во дворике капиталины Сергеевны можно не опасаться. Опасаться можно будет начинать, когда с наступлением сумерек маргинальная прослойка городского сообщества, вооружившись фомками и ломами, баллончиками с черной краской, выйдет на тропу войны. И всем им очень повезет, если творцы и любители уличного искусства, тоже ребята идейные, с горячей кровью, не возьмут в руки бейсбольные биты и не встанут на защиту свободы творчества а также во светлое имя Джея Полонского, потому что ангел не может быть убийцей, а трупы на улице появиться уже сегодня ночью вполне могут. Гуров нарезал бутербродов, без аппетита сжевал с остывшим чаем. Кто бы мог подумать, что вдохновение — такая важная часть жизни человека. Совсем недавно ему казалось, что под его ногами горит земля, что он может не есть и не спать вовсе, и при необходимости способен забить демона тульским пряником. В целях самообороны, конечно. Сегодня внезапно вспомнил, что ему лично, полковнику Гурову, вся эта суета с фестивалем не нужна. Прав был Мохов. Не его это дело. Нужно ехать домой. Жарить мясо. Не забывать поливать шашлыки, чтобы не подгорели. Сходить на новый спектакль Маши и подарить ей самый большой букет из всех. Что театралы принесут к сцене, смеяться над анекдотами Кричко, выполнять план по раскрываемости. Все будет хорошо. Для этого всего-то и нужно, что опустить руки, просто смириться с тем, что где-то за сотни километров от него люди, которых он не знает, поливают грязью от Джея Полонского, а он не станет защищаться, потому что считает что даже выбравшись из канавы на сухую, прогретую солнцем рассвеченную васильками полянку, он грязь эту заслужил, потому что родился в ней и наелся досыта пока рыча и отплевываясь полз к свету. Прошлое есть у каждого, и порой оно таково, что проще позволить ему поглотить себя, чем открыться перед кем-то. В невеселых думах Гуров собрал вещи, благо было их немного. Осталось навестить капиталину Сергеевну, сдать квартиру хозяйке и добраться до аэропорта. Мысль эта почему-то привела Гурова в крайнее раздражение, после чего он, вытянувшись на диване, занялся тем, за что бы его точно похвалил Кричко, а именно стал гуглить новости культуры. Фестиваль продолжал радовать и ратовать за победу духа над неизменными страстями по-прежнему. Разве что теперь новостная лента пестрила гневными сообщениями, фотографиями свежих синяков и изуродованных стен. Под гнев местных жителей попадали все изображения на стенах и заборах. Расправы избегала лишь реклама. Более же всего страдали изображения, написанные кистью по штукатурке. Кто-то из вандалов все же выяснил, что такое фреска. Старые стены, оживленной росписью, по одному лишь подозрению в том, что над ними трудился Полонский, Теряли не только слой извести со штукатурки, но и изрядную часть кирпичей. Среди всеобщего негодования можно было выделить одну, самую высокую, яростную ноту. Люди ждали слова, обращения к ним Полонского. Объяснений, извинений, оправданий. Сложно понять. Ангел обратился с речью к своей пастве только к вечеру. Улыбки и прежнего огня в глазах у него как не бывало. Гуров смотрел на то, как в геометрической прогрессии увеличивается количество просмотров, и понимал, что Джей просит зря. Стоя перед камерой в своей обычной белой футболке, он просил людей поберечь себя и быть осмотрительными: не лезть на рожон и не провоцировать хулиганов, ибо никакой рисунок на стене не стоит жизни и здоровья. В то время как оскорбленные в лучших чувствах поклонники ждали того, что он произнесет три заветных слова: "Я не". Убивал. Полонский поблагодарил всех за внимание и, как всегда, заканчивая трансляцию, сказал, что верит в каждого. Гуров скривился, подумав, разве так успокаивают толпу? Однако это его более не касается. За окном догорал закат, к Капиталине Сергеевне с визитом он поедет завтра. Значит, из сегодняшних планов остается только крепко выспаться и на этом счесть свою миссию в Анейске завершенной он уже решил выключить ноутбук, когда лента запестрела одной и той же трансляцией. С разных ракурсов и разных камер под сострадающие или злорадные комментарии вандалы в кадре крушили стену. Судя по изображению, картина на ней действительно принадлежала кисти Полонского. Краски за давностью лет потеряли яркость, но простые, уверенные мазки выдавали автора. На стене было лето, Огромное голубое небо в белых барашках облаков. росчерки стремительных стрижей. Детская площадка почти такая же, как в детском саду напротив кафе, где Лев и Витя пили кофе. И детишки на ней резвились почти такие же. Лишь написанные в черно-серой гамме. Худенькие и оборванные. Камера сделала наезд. Картинка на мгновение утратила четкость, потом изображение увеличилось. И стало понятно, что дети еще и в наручниках кто-то прикован к качелям, кто-то к невысокой пологой горке. У одного сквозь браслеты оказалась продета ручка от ведерка, в котором лежал совок. Большего было не разглядеть. Шпана в закрывающих лица масках работала спора. Взлетали ломы, валились на асфальт, покрытый краской кирпичи. Поднималась облаком сухая пыль. Гуров дошел до холодильника и вернулся с бутылкой минеральной воды. Понимая, что ничего интересного сегодня уже не увидит. Но внезапно в кадре началась непонятная суета, замелькали чьи-то плечи, толпа явно пыталась нахлынуть ближе, выяснить, что смутило варваров. И вот тогда, очень знакомо, как ночью под сводами арки, недавно увитой девичьим виноградом, закричала женщина. Потом камера выпала из рук оператора, и трансляция прекратилась. Когда, забыв о воде, Гуров отыскал возможность увидеть продолжение. Крики «Там баба!», «Мумия!» и «Позвоните в полицию!» остались единственным, что можно было разобрать в давке. Однако все, что можно было выяснить из этого источника информации, он уже выяснил. Рывком закрыл крышку монитора и бросился на поиски телефона. Сизый снял трубку сразу, сказал, что подъезжать Гуров может прямо в управление. Казалось, что такси ищет его адрес целую вечность. Гуров успел переодеться и тысячу раз дать себе за в следующей нагородней поездке брать машину на прокат. Управление гудело, как растревоженный улей. И судя по тому, как прибавилось журналистов с прошлого раза, за 40 минут, потраченных Гуровым на то, чтобы добраться до центра, либо произошло что-то еще, либо Мохов уже вызвал главную звезду торжества лично. Ко входу в здание пришлось пробиваться сквозь толпу, однако Гуров облегченно вздохнул когда приметил у проходной Виктора. Вид участковый имел нейтрально скучающий, что по опыту их недавнего знакомства говорило о том, что у Сизова есть новости. Сразу как Гуров поставил роспись в журнале, Старлей кивнул в сторону лестницы, а, дойдя до нее, потянул из рук льва пакет, что тот привез с собой. «Ничего съедобного я не привез, вымогатель. А зачем тогда человека обнадеживать? Вот и приезжал бы сразу с пустыми руками». Ты меня в гроб вгонишь, лев. Новости выкладывай. Я тебе доставку закажу, и ты поешь, если только курьеры с твоими хот-догами не порвут на входе. Они остановились на площадке между вторым и третьим этажом. Здесь можно было сделать вид, что двое сослуживцев мирно беседуют, глядя в окно, под сенью раскидистой монстеры, гасившей эхо слов. С горчицей, и побольше горчицы. Никак украли. Знаю я эту доставку. Невозмутимо ответствовал Витя. Тут же меняя тему разговора. У Полонского все плохо, Лев. Оба трупа обнаружены под его работами, это подтвердил менеджер. Что значит «оба»? Труп был один, женщина. Разве нет? Нет. Ваши кони тихо ходят, Гуров. Шпана сузила круг поисков и сфокусировалась не на граффити. А именно, на старых картинах, нарисованных кистью. Их в городе не так и много. Написанных. — Что? — Картины пишут, а не рисуют. — Неважно. Дальше. — Искусствовед. Глядите-ка. Витя заметно оживился, когда Гуров извлек из кармана мобильный, вошел в приложение и принялся набирать заказ. — Знаток раннего Полонского. — Витя. — Очень серьезно сказал Гуров. — Ты говоришь с человеком, от которого напрямую зависит, помрешь ты с голоду или нет? — Понял. Виктор кивнул и тоже посерьезнел. Мимо, запыхавшись и перепрыгивая через ступеньку, Пробежала чья-то секретарша. «Тело два. Я разговаривал с менеджером. Первое полотно называется «Детство», и под ним обнаружили женщину. Второе — слово. Сохранилось хуже. Там тоже что-то жуткое, вроде человека в водовороте печатных страниц, и как будто режут они его. Это на уроках по истории изобразительного искусства разбирать нужно. Я не силен. Захочешь, потом сам посмотришь. Так вот, женщина была полной и сохранилась лучше. Говорят, смердит, как несчастье до сих пор. Под словом нашли мужчину. Оба захоронения гораздо моложе, чем то, что ты нашел под фонарями. И уже известно, что оба были замурованы так же, как первый, заживо. Лаборатория не нужна, чтобы это определить. Понятно. Что Мохов? Мохов счастлив, как младенец, дорвавшийся до... соски. Полонского уже вызвали. Они оба как раз в морге сейчас. Один смотрит на тела, другой смотрит на него, оценивает реакцию психологическая метода. Настоящий цирк. Лев, а если ты пропадешь сейчас куда-нибудь, мне курьер пакет-то отдаст? Гуров отвлекся на суету у парадного крыльца. Внизу ошеломительная вольва художника с двумя автомобилями сопровождения, минуя парковку, не до формальностей, рассекают толпу, словно акулы, ставя мелкой рыбешки. Из дверей черных машин показались охранники. Гуров понял, что сейчас они поведут от к входу, стараясь не подпустить к нему журналистов. Снова повернулся к Сизому. «Витя, я тебе клянусь, что не уйду никуда, пока не приедет курьер. А ты помоги мне еще разок. Это ведь единственная лестница, ведущая наверх, так? Полонский со своими церберами сейчас сюда пойдет. Дай мне несколько минут поговорить с ним без охраны. Он, скорее всего, будет против, но он пока не знает, как это важно». Внизу, в холле... Раздался многоголосый гул и выкрики «Минутку! Всего пара вопросов! Я люблю тебя, Джей!» Потом грянули, закрываясь тяжелые двери, и все смолкло. Послышался скорый стук шагов. Виктор посмотрел Гурову в глаза, кивнул и не спеша стал спускаться вниз. «Что за человек?» — мелькнуло в голове. «Ничего, кроме голода, не может напугать старшего лейтенанта Сизова». Он не слышал, о чем говорил Виктор Степанович да и не вслушивался. Этот человек вполне доказал свое умение подбирать ключи к очень разным людям. И Гуров лишний раз убедился в том, что архив Сифонова доверил человеку уравновешенному и осторожному. А потом все будто стихло, и по ступеням зашуршали одинокие шаги. Сквозь пролет перил мелькнула белая футболка. Как только Джей поравнялся с Гуровым, по одному выражению лица художника он понял, что разговор простым не будет. Полонский улыбался так, как улыбался только что на камерой. И улыбка эта, делавшая красивое лицо, похожим на гипсовый посмертный слепок, не выдавала ровным счетом ничего. Гуров сделал шаг навстречу, протянул руку для приветствия. Здравствуй, Джей. Его руки Полонский будто не заметил. Смотрел в глаза и улыбался. Удостоверение, покажи. Все правильно, пронеслось в голове. Ни для кого сейчас джей не расстался бы с охраной. У Виктора выхода не было, и он раскрыл карты. Это все равно ничего бы не изменило. Он никому уже не верит. Гуров вынул из кармана, протянул удостоверение. Полонский раскрыл его. Не поднял головы, как это делают обычно, сверяя лицо с фото. Вернул корочки. Полковник Угро. Сильно. Хвалю. Ты должен мне все рассказать, Джей. Я действительно могу тебе помочь. Здесь никто не верит в то, что ты не убивал этих людей. Но хуже то, что им удобно в это не верить. Расскажи мне, кто эти люди. В глазах Полонского что-то промелькнуло. Они сузились. Улыбка слиняла с лица. Оно приобрело странное выражение, которого Гуров не сумел разгадать. Рассказать? Тебе? Товарищ полковник! А пошли бы вы, знаете куда, со своей помощью. Я думал, ты журналист, Лев. Я был абсолютно в этом уверен. Но что-то заставило меня тебе поверить. Не все из ваших, сволочи. Ведь может же быть такое, подумал я. Нормальный мужик, книгу пишет. Просто с профессией не повезло ему. А ты, оказывается, мент. Тебя посадить меня прислали. Из Москвы. Ого. А Джей говорил негромко, но голос его дрожал. И заглянув в его глаза, со зрачками, растекшимися почти на всю прозрачную радужку, Гуров понял. Полонский действительно узнал людей, принявших страшную смерть от рук неизвестного маньяка. Но смертельно напуган он не этим. Какая честь! Я даже не помню, кто из них был московский. Или кто мог взлететь так высоко из нашей дыры. Кто из них, — сказал Аджей. Клиенты. Он имел в виду клиентов, которых находил ему сифон. В руки себя возьми, Аджей. Я был на барже. Ты свободен. Вот, забери. Гуров протянул ему пакет с фотографиями и старой дискетой, добытыми из тайника старого плавучего ресторана. Только не свети. Охране своей передай, что ли. И выслушай меня, пожалуйста. Я хочу помочь. Но было поздно. Слово «баржа» как заклинание уже превратило лицо Полонского обратно, в бесстрастную маску, под которой клокочет едва сдерживаемый ужас. Он протянул было руку, но как только Гуров разжал пальцы и пакет упал к их ногам. «Охрана!» — произнес художник громко, глядя на пакет. С первого этажа тут же затопали по лестнице тяжелые шаги его сопровождения. Когда Джей поднял голову, Гуров увидел в нем подростка красивого и упрямого, только что вышедшего из детского дома. Одного в целом мире. Этот разговор окончен, мент. А хозяевам своим передай, что если только меня не посадят, я уеду из России. Пусть спят спокойно. И кости тебе бросают пожирнее. Хорошо служишь?» Охранники обступили его. На лестничной клетке стало тесно. «А ты хам, оказывается, Полонский!» Не без улыбки в глубине души подумал Гуров. А вслух сказал спокойно и негромко, но так, что парни их охраны, уже оставившие на бумажном пакете пару отпечатков своих ботинок, обернулись. «А ну-ка, подними». Теперь на него смотрели все, даже Сизы со второго этажа. Все, кроме Аджея. Художник мельком взглянул на одного из своих и стал подниматься по лестнице навстречу новому допросу. Крепкий парень в черном костюме наклонился, подобрал пакет с фотографиями, и потрусил следом. Гуров смотрел им вслед. В чувство его привел ненавязчивый комплимент подошедшего Сизова. «Приятно было слушать, Лев. Коротко и по делу, ты прямо Макаренко. А теперь давай спустимся и еду моего у курьера получим». Отбившись от журналистов и вознаградив Виктора за труды провиантом, Гуров присел на скамье под деревьями, чтобы перевести дух и решить, что делать дальше. Место оказалось свободным лишь потому, что недавний приезд знаменитости поставил всех на уши. Возле управления творилась настоящая суматоха. Журналисты готовы были брать интервью у мыши, если бы им показалось, что она может сказать о происходящем пару слов. Однако даже им не показался ни привлекательным, ни полезным. Милованов Анатолий. Здравствуй, Лев. Гуров устало поднял голову на подошедшего. Говорить не хотелось, тем более столей его заискивающая улыбка и взгляд, полный вечного ожидания, готовности быть благодарным даже за крупицу внимание к своей блеклой персоне, могли отбить желание общаться у кого угодно. Гуров подавил чувство обреченности и приветливо улыбнулся. «Здравствуй, Толик. Ты что делаешь здесь?» «А я услышал, как Аджей приехал. Рабочий день уже закончился, хочу подождать, когда его допрашивать закончат. Пообщаться. У нас ведь есть чего вспомнить общего. Даже много» как в детском доме вместе росли, как играли. От близости к кумиру Толик светился таким непробиваемым счастьем, что разочаровать его повернулся бы язык лишь у человека абсолютно бессердечного. «Да, охрана тебя на пушечный выстрел к нему не подпустит», — думал Гуров, глядя на то, как последние лучи заката окрашивают алым глуповато восторженное лицо. Какими разными они вышли из стен одного и того же приюта. И дело не во внешности. А Джей заставил тысячу людей прислушиваться к себе, желать встречи. Да что там, Верочка бы салфетку купила, если бы к ней прилагалось доказательство, что из ангел вытирал ее губы. Толик остался жить в той же квартире, что дало сироте государства. Нет у него ни возлюбленной, ни рыбок в аквариуме. Толик продолжал говорить. Гуров с досадой посмотрел ему за спину. Нет, не виднелось никого, кто мог бы спасти полковника Гурова от этого бедствия. Фанаты не интересовали журналистов, этого добра в городе было хоть отбавляй. У каждого имелась трогательная история о том, как Аджей раз и навсегда изменил их жизнь. И ни один из них понятия не имел, что из себя представляет Полонский на самом деле. Гуров снова посмотрел на Толика и окончательно смирился с тем, что если ты не можешь победить бардак, ты должен его возглавить. «Толь, как часто собирается клуб? Мог бы ты проводить меня туда?» «Интересно очень, что там за люди как у вас все устроено?» «Тебе это для книги нужно, да, Лев?» Толик просиял от возможности продемонстрировать полезность, но радость его тут же померкла. «А как же Аджей? Он дела закончит и расстроится, что я не дождался. У него дел сейчас столько, что он, как ночь наступит, не заметит, Толь. Поехали, с ребятами увидимся. Мне не тогда в обетованном понравились, хорошие у тебя друзья». Почему бы и не прокатиться до настоящего клуба фанатов? Делать нечего все равно. Компромат он передал. Совесть его теперь чиста. Убийцу пустищет Мохов. А Джею помощь его не нужна. Адвокаты не дадут его в обиду. Особенно теперь. Когда раскрытие самой старой грязной тайны можно не бояться. А в том, что Полонскому придется уехать из России, большой беды нет. Что это значит по сравнению с тюремным сроком? За границей тоже есть стены, на которых он сможет писать свои картины. Сидя в троллейбусе, гулком и почти пустом, Гуров забронировал себе место на самолет на послезавтра. Как раз успеет увидеться с наставницей Маши, благодаря которой и прибыл в Анейск. Созвонится с Витей. В последний раз угостит старшего лейтенанта. Узнает о его планах на архив Сифонова. Может, подскажет что-то. И домой. Клуб «Новый день» оказался помещением из двух объединенных квартир. Те же бумажные обои, что и везде. Те же покрытые пылью дешевые пластиковые плафоны, какими снабжают лампы застройщики. Гуров ясно представил себе, как каджию Полонскому, знаменитому земляку, обратились за помощью в создании официального клуба в родном городе, и он купил эту жилплощадь. Оформил изменения планировки, пробил дверной проем в стене. Уехал, и более за все эти годы здесь не менялось ничего. Стоял стол для пинг-понга, пылились шахматы. И дело было даже не в нищете организаторов или социальных служб, а в старательно выученном раз и навсегда бессилии, отсутствии желания что-то менять и самим за что-то бороться. Из рассказов Толика Гуров узнал, что благотворительно вещал их пару раз в год, с тех пор, как основал фестиваль. Когда возвращался в город и когда собирался его покинуть. Тогда они усаживали его на самый новый стул, за раздвинутым крылатым столом, пили чай и рассказывали ему о своих победах. Читали написанные в его честь стихи. «А Джей улыбался и говорил со всеми по-доброму. Лев здоровался с собравшимися, пожимал руки, улыбался словам Толи, говоря, что не такие они с Аджеем и друзья. Гуров смотрел на собравшихся вокруг стола людей и понимал, что Аджей, находясь здесь, думал только о том, когда неумолимая Оксана постучится в тонкую фанерную дверь, И, извиняясь, пропоет «Время, время». Он обнимет всех и задержит дыхание до тех пор, пока не окажется на улице. А на улице выдохнет и в который раз пообещает себе никогда сюда не возвращаться. «Лев, какие люди! Привет!» Гуров мыл в маленькой раковине пузатую чашку с золотым ободком по краю, чтобы налить в нее чай. Наличием чая в чашке он намеревался ограничить время своего пребывания здесь. Он выпьет чай, извинится перед всеми и выйдет летние сумерки. Погуляет по аллеям и площадям взбудораженного страшными находками города, поглазеет на фейерверки и толпы у открытых сцен. Все же фестиваль продолжался и поедет к себе. Женщину, окликнувшую его, он вспомнил не сразу. И она поняла это по выражению его лица, улыбнулась широко и подсказала. обетованный на днях, помнишь? Меня Мариной зовут». А тебя тогда тоже привел Толик. Марина, конечно же. Гуров придал своему голосу больше радости от встречи, чем чувствовал. Марина не обиделась на то, что ее не вспомнили. Происходило это, скорее всего, нередко. Как твои дела? А я вот осмотреться зашел. Уютно тут у вас. Дела мои цветут и пахнут. Она взяла чашку из его рук, не спрашивая, налила в нее чаю. Марина была пьяна и скрывать этого не собиралась. Клуб был взрослым. Зря ты тогда уехал, очень даже зря. Мужички наши колонку починили, включили музыку, весело было. Ты приходил бы без столика, Лев. А то ведь тоска смертная, невозможно нытье это слушать. Какое нытье? Гуров принял чашку из ее рук и поставил ее на стол. Выглянул из кухни в основную комнату, откуда доносились голоса и тихий звон посуды. Толик раторствовал, и Гуров знал, что скоро это не закончится. Мне кажется, что люди слушают с удовольствием. Разве здесь не клуб поклонников творчества Полонского? Покрепче ничего не желаешь, Левушка. А то ты со своим чаем такой серьезный, как не родной совсем. Расслабились бы, потанцевали. Лицо Марины поскушнело, когда стало ясно, что Гурова интересует чай и ответы на вопросы, а не крепкие напитки и чары ее привлекательности. Она тоже выглянула в комнату и сморщилась. Совсем так же, как тогда у электрического костра. Нытье все это потому что. Толик и выступает-то таким Гоголем только дважды в год, когда Полонский приезжает. Милованов здесь его последний амбассадор. И если бы не он, был бы у нас нормальный клуб по интересам. Выпили, песни попели, стихи красивые почитали. Гуров всей душой поддержал нежелание Джея встречаться с этими людьми. Заботиться о них тратить время, которого подчас не хватало даже на сон. Он дал надежду сотням людей по всей стране, занимался благотворительностью, дал городу детства возможность заработать на туристах. В конце концов. Тогда как пределом мечтаний среднестатистического жителя Анейска по-прежнему оставалось выпить, потанцевать и посплетничать о тех, кто не похож на них. Желая противопоставить что-то пьяной улыбке Марины, Гуров возразил. Иначе и быть не могло, ведь Толик с Аджеем были друзьями в детстве. Не каждый таким другом может похвастаться. Другом? Марина расхохоталась в голос. Спохватилась, попыталась унять смех, но вышла не сразу. Из общей комнаты весело спросили, о чем у них идет речь, ибо сразу видно, что тема их веселее, чем то, о чем вещает Толик. Марина понизила голос и придвинулась к Гурову ближе. «Да какие они друзья!» «Толик бегал бы за его машиной, если бы охранники не отгоняли. Вокруг АДЖЕС сотни таких. Он его и не помнил бы, если бы не стены». «Какие стены?» Гуров ощутил настойчивое желание отстраниться, но стерпел, заинтересовавшись информацией. «Насколько реальность фотографа отличается от того, каким он кажется? Как обстоят дела на самом деле?» Те самые, на которых наш ангел молюет свои послания народу. Нужную стену, подходящую для художеств этих, еще отыскать нужно, в порядок привести. Толик на свои деньги их даже реставрирует иногда. Чудак. Вот и последнюю у нашего монастыря он для Джея нашел. Смотреть больно, как человек из кожи вон лезет, лишь бы оказаться причастным к чужой славе, к чужой жизни. Я когда его в первый раз увидела... «Оценила. Люблю высоких. Но с девушками как теленок. Одно слово, дедомовец». «А Джей тоже дедомовец. Это их издружило». «Тоже, да не тоже, Лев». Марина кокетливо посмотрела на него из-под наращенных ресниц. Игуров понял, что разговор этот нужно заканчивать. «Ни чай, ни информация. Такой цены не стоит». «Толенька вешает всем на уши, что в деддоме они были едва ли не братьями». Так у них разница в возрасте лет пять. Ты только представь себе, когда Анатолию было, допустим, семнадцать, а Джею тогда сколько? Выходит, что двенадцать. Так я тебе о чем? Где они пересекаться могли? По каким интересам? Это сейчас Аджей выковал из себя ангела с порочной улыбкой. А тогда щегломан он был тощим, русым, с бледными глазами и зубками кривыми». Это в нашем с тобой возрасте, Лев, пять лет не разница. А тогда, дружбу эту, и разговоры по душам, и верность братскую. Все это на что ли к себе выдумал? Чтобы жить было не так беспросветно скучно. Сам придумал, сам поверил, и рассказывает сейчас каждому, кто захочет слушать. Ты как насчет водочки? И поуговаривать могу. Гуров сказал, что ему нужно помыть руки. И когда Марина вышла в общую комнату, тихо выскользнул за дверь. Прощаться не хотелось. Честно говоря, и здороваться не хотелось, хоть и пришлось. Но послезавтра все это закончится. Он приедет домой, к Маше, а об удушающей беспросветности Анейска постарается забыть. То ли стены с картинами Полонского закончились, то ли хулиганов напугали мрачные находки, обнаружившиеся под ними. Но этой ночью город был спокоен. Гуляющие были по большей части трезвы и упоенно-жизнерадостны. Слышалась музыка, туристы и горожане, забыв о недавних распрях, танцевали и пели у свободных микрофонов. Гуров, наслаждаясь атмосферой праздника и чувством выполненного долга, не стал вызывать машину и шел домой пешком. дойдя до своих дверей на первом этаже, уже за полночь, замер, увидев под синей дверцей электросчетчиков скорчившуюся прямо на полу фигуру, в джинсах и не по размеру большой толстовки. А Джей, гордый, не позвонил, но каким-то образом нашел его адрес, приехал и не весь сколько часов сидел под дверями. Поднявшись навстречу, ничего не сказал. Молча поднял с пола и протянул пакет с логотипом местного супермаркета. Гурову показалось, что для коньяка и местных деликатесов, которыми от неимения фантазии его обычно почуют, пакет слишком объемный. Заглянул. Внутри оказались пачка черного чая в пакетиках, две литровые бутылки йогурта, несколько коробок с печеньем и кексами, шоколадные батончики россыпью. Гуров улыбнулся, глядя на то, как Полонский прячет руки в огромный карман на животе. Открыл дверь и распахнул ее, приглашая. «Заходи, будем разговаривать».